Калум. К тому времени, когда Калум отыскал Рейну позади собора святого Павла, она успела сократить число преследователей с четырех до двух. Впрочем, было чувство, что она жалеет о времени, которое потратила не на спарринги, как в предыдущий год, а на чтение книг и размышления о божественности или чем там она занималась у себя в комнате. Рейна заметно потеряла форму. С каждым выбросом физической магии, которые становились все жиже и жиже, Она слабела и замедлялась. И тогда Калум поступил по-джентльменски. Похлопал по плечу одного из охотников, самого крупного из оставшихся двоих. Этот явно привык исполнять приказы тех, кто ниже ростом и умнее, что пришлось очень кстати. «Отвали!» — сказал мордовороту Калум, и колдун Цербер, похоже, решил, что это дельная мысль. Он развернулся и ушел даже быстрее одного тупицы, самого безмозглого козла, которого Калум однажды отвадил от старшей сестры. А значит, кое-кто плохо подбирал бойцов. Рейну тем временем благополучно загнали в угол. Калум дрался нечасто, вернее, вообще никогда не дрался. Прежде врагов у него было немного, но ясно видел, что Рейна нарушила некий незыблемый закон боевых искусств, раз позволила припереть себя к стенке. Рейна, конечно, прихватила оружие. Тонкий нож типа стилета. Восхитительно стильный клинок и, видимо, не совсем бестолковый. Судя по тому, как берег глаза нападавший. Зато в остальном к бою она оказалась почти не готова. Тяжело дышала и смахивала с лица слипшиеся от пота волосы. Похоже, ее запасы первозданной боевой магии кончились. Глядя, как приближается калум, Рейна нахмурилась, но даже этой короткой заминки хватило, чтобы кулак нападавшего чуть было не познакомился с ней слишком близко. Калум пришел на помощь. Он присвистнул, будто подзывая собаку, и воспользовался замешательством невысокого колдуна, положив ему руку на плечо. «Прекрати», — внушил ему Калум. Колдун пораженно замер. «Присядь». Колдун сел прямо на мостовую. «Так и сиди», — закончил отдавать приказы Калум, И убедившись в том, что ситуация под контролем, обернулся к запыхавшейся Рейне. Та чуть не валилась с ног. Неудачный выбор, заметил Калум неодобрительно подцокив языком. Тебя что не предупредили, что крови Тристана Кейна жаждет целая банда колдунов? Видимо, Париса случайно забыла осветить этот момент. Дышала Рейна пугающе тяжело. Впрочем, когда она посмотрела на Калума из-под лобья, он понял, что опасаться за ее здоровье не стоит. Что ты здесь делаешь? у нас с тобой уговор не забыла пожал он плечами да и потом ситуация в нью йорке оказалась несложной и более странной чем он ожидал калум встретил не только магов головорезов но еще и русалку с кожей в синюю прожилку это совсем не обрадовало манипулировать не людьми калуму прежде не доводилось зато русалка очень даже попыталась применить чары к нему калум впрочем не дался хотя бы потому что не имел желания ее трахнуть Он не знал, сработает ли его магия в полную силу, однако вот он в Париже, а у Нико де Вороны, если верить русалке, оказывается, есть очень ценный дружок. Полезная информация. Каллум, если понадобится, найдет ей применение. Короче, он здесь и свободен, ему в затылок больше не дышат разумные особняки, и все ведут себя благопристойно. Даже или, наверное, особенно колдун, мирно сидящий у его ног. «Я бы обошлась без твоей помощи». Откровенно соврала Рейна. С тех пор, как она покинула особняк, каждая пора на ее теле источала точно какой-нибудь мускус, аромат сожаления. Все ее тело буквально сочилось с сомнением, словно потом. Она устала и была в ярости. Внезапно рядом не оказалось никого и ничего, что спешило бы помочь. Ни тебе деревьев, ни лозы, ни нико, ни даже атласа с полезным советом. Она-то ждала, что хранитель станет умолять ее остаться а он раз и не стал. Теперь Рейну мутило от грусти, но она не понимала этого, не знала, откуда это чувство. Его уж точно вызвал Никалум. Из-за него она не стала бы грустить. Он вообще не вызывал у Рейны никаких эмоций, однако это обоим было на руку. Впрочем, свое негодование Рейна обратила в гнев, поэтому и пыталась огрызаться. «Я не планировал тебе помогать, просто твоя бесславная кончина никому не пошла бы на пользу». Рейна наконец отдышалась и взглянула на зачарованного колдуна. И что дальше? спросила она, выпитив челюсть. Погрузишь его в персональный кошмар, как обычно? Нет, вряд ли. Веди нас, велел Калум к колдуну, и тот с готовностью поднялся на ноги. Боженьки, какое воспитание! Идем, мори, позвал он за собой Рейну, провожавшую его хмурым взглядом. Наконец она нагнала Калума, но в какой-то момент споткнулась. Судороги! жизнерадостно спросил Калум. Рейна ответила злобным взглядом и прижала руку к порезу на боку. Пустяки. Жить будешь, согласился Калум. Им не об этом стоило тревожиться, а о том, что станет, если не завершить ритуал общества до тех пор, пока эффект удаления от дома не начнет их разъедать, как какой-нибудь кислотный туман. Или, подумал Калум, с прищуром глядя в небо, как лондонский смог. Кстати. — вспомнил он. — Насчет твоих целей. Мне надо что-нибудь знать? Рейна по-прежнему была сосредоточена на своей ране. — Что? — Ты ведь планируешь исполнить свое божественное предназначение, так? Ну, с чего начнешь? Вряд ли кто-нибудь впечатлится, если ты прогуляешься по воде Акипосуху, — намекнул Калум, указывая на колдуна, который уводил их прочь от берега Темзы по извилистой улочке. С точки зрения магии даже этот тип наверняка на такое способен. Рейна скривилась. «Мне не нужно внимания. Я не хочу, чтобы на меня глазели». На самом деле, именно внимание она и желала. Впрочем, если она сама до этого еще не додумалась, Каллум точно не станет ничего говорить. «Откроешь собственный форум?» — спросил он. «Знания в массы? Весь мир объединяйся?» «Нет». Не то от омерзения, не то от боли поморщилась Рейна. «Просто хочу все изменить». «Что все?» Рейна пожала плечами. «Все, это все». «Я всегда говорил, ставь перед собой достижимые цели». Сухо кивнул в знак одобрения Калум и тут же пожал плечами под сердитым взглядом Рейны. «Видимо, я все-таки пригожусь тебе». «И да, без моей помощи ты не обошлась бы», — добавил он, указывая на колдуна. «Я...» «Она это знала. Ей было все равно». От нее снова повеяло тошнотворным чувством сомнения. «Я же говорила, мы можем друг другу помочь». «Ах да, баланс. Ты мне, я тебе». «Как бы там ни было», — заметил Калум. «Думаю, Атлас Блейкли еще напомнит о себе». Рейна бросила на него гневный взгляд. «Не отрицай. Ты ведь так и ждала шанса послать его лесом, а он не дал тебе этой радости». «Еще даст», — заверил он Рейну. «Это он сейчас не стал к тебе обращаться, ведь ты рвешься ему отказать». Калум ждал, что она в ответ как-нибудь возразит. Но Рейна упрямо смотрела вперед, на булыжную мостовую. Он дождется, когда ты будешь в отчаянии, когда пойдут прахом все твои планы, когда у тебя ничего не останется. Тогда он и придет. Звучит почти восхитительно, — проворчала Рейна, хотя Калум рассчитывал не совсем на такую реакцию. Впрочем, кто знает, вдруг она права. Стиль Атласа Блейкли теперь местами его восхищал. По иронии судьбы, чем ближе Калум узнавал Атласа, тем больше проникался к нему уважением. Разумеется, это не мешало по-прежнему его ненавидеть. Ненависть никуда не делась, ничуть не ослабла. «В своем деле он мастер», — коротко признал Калу. «Вот почему так важно, чтобы ты достигла своих очень достижимых целей». «Точно», — горько согласилась Рейна. «Ведь если ты их не достигнешь...» «Да поняла уже», — огрызнулась Рейна. «Не дура». «Нет, конечно. Будь ты дурой, жила бы лучше». Он заранее улыбнулся, предчувствуя ее злобный взгляд. «Чуть больше слепой веры, Рейна, или слепого гнева. Что бы ты ни делала, делай это слепо. Так куда проще». Она жестом велела ему идти нахер, а колдун в это время свернул за угол. «Последний поворот», — подумал Калум и не ошибся. Впереди показался пап, будто из романа Диккенса. «Дальше мы сами», — сказал Калум, останавливая колдуна. «Ты свободен. Можешь искупаться, если хочешь». Некоторое время колдун сопротивлялся. Они явно подобрались вплотную к штабу, но и Калум был не пальцем деланный. Колдун, наконец, слепо развернулся и пошел в обратную сторону. Рейна проводила его взглядом темных глаз. «Ты ведь не утопиться ему предложил?» Спросила она Калума, все еще продолжая смотреть в пустой переулок, вслед ушедшему бандиту. «Разумеется, нет», — ответил Калум и постучался в заднюю дверь паба. Открыл мужчина, видимо, тоже маг. Его окутывали зловонные пары дорогого одеколона и пленка дешевых чар и невидимой брони. «Проводи нас внутрь», — внушил ему Калум. Колдун вскинул голову и нахально произнес. «Катись отсюда». Рейна посчитала, что самое время вступить в игру, и встала ближе к Калуму, а тот положил руку ей на плечо. «Проводи нас внутрь», — снова произнес он. Подстегнутые силой Рейны его чары ударили словно пушечное ядро. Калум понял, что перестарался, когда колдун, словно ходячий мертвец, развернулся и едва переставляя ноги побрел вглубь помещения. В следующий раз, сказал себе Калум, чуточку сдержанности не помешает. Рейна посмотрела на него и пожала плечами. Вдвоем они проследовали за колдуном в недра приличной кухни-столовой. Видимо, паб в здании располагался и функционировал не просто так, а служил прикрытием для какого-то подпольного бизнеса. Отмывание денег, торговля оружием, возможно, и то, и другое. Тем временем колдун, от которого так и разило алчностью, дважды постучал в дверь подсобки и негромко произнес. «Босс, к вам гости!» «Благодарю», — сказал Калум, ибо не волками был воспитан. Колдун буркнул что-то в ответ и пропустил их с Рейной в комнату. «День добрый!» — поздоровался Калум, а сидевший за столом колдун поднял голову, И взглянул на него со знакомым насмешливым прищуром. Я пришел поговорить об одном нашем общем знакомом. Вот как, спросил колдун, переводя взгляд на Рейну, а потом снова на Калума. Крутой у тебя бык, похвалил он Калума с откровенной насмешкой, указав на Рейну. Под столом он, и в этом Калум ничуть не сомневался, держал пистолет, нацеленный ему прямо в пах. Мы пришли просто поговорить. Присаживаясь, заверил колдуна Калум. Рейна метнула на него взгляд, означавший «я на это не подписывалась». «Ничего, сейчас она сообразит, что к чему. Наверное, даже быстрее, чем надеется Калум. Не дура же она, в конце концов». «Как я уже говорил, мы здесь по поводу нашего общего знакомого». «И кто же этот тип, которого мы оба знаем?» — проворчал с наигранным безразличием колдун. «Какая прелесть! Даже его скептицизм имел знакомый привкус». Ваш сын, ответил Калум. Рейна напряглась, а Эдриан Кейн снова прищурился, когда до него начало доходить. Тристану, мельком подумал Калум, наверное, будет больно узнать, что он перенял все отцовские ужинки. Ох, как Калум на это надеялся. Ну что ж, произнес Эдриан Кейн и в качестве жеста доброй воли достал пистолет, разрядил его и положил на стол. Давайте поговорим.